Глава 17 Ночной сеанс. Я замерла и прижала руки к груди. Ноги будто приросли к полу, а взгляд прикипел к зеркальной поверхности. Сияние угасло, зато из тьмы начали проступать мутные очертания. Я сощурилась, пытаясь разглядеть хоть что-то. Не хотела, а всё-таки поделилась кровью с зеркалом. Этому обманщику болтливому хватило одной малюсенькой капли, чтобы запустить настоящую магию. И теперь он меня словно бы соблазнял, обещая большее. За большую плату, разумеется. Кажется, передо мной предстала чья-то спальня. Нет, такого я точно не заказывала. И для чего зеркало ставят напротив кровати? Уж точно не для того, чтобы я лицезрела чьи-то постельные приключения и рыхлые телеса. Ну, это уже чересчур. Ещё и звуки передаёт, как будто я там третья присоединилась. Вы не обращайте на меня внимания, ребята, я сейчас, быстренько. Да что же делать? Как убрать эту гадость? Я даже зашипеть от возмущения не могла или скомандовать, чтобы стекляшка выключила это непотребство. Тут ещё мужчина что-то неладное почуял и обернулся. «Ой! Магия! Тёмная магия!» — заголосил мужик, прикрываясь одеялом. Трясущимися руками я сделала единственное, до чего смогла догадаться. Смахнула изображение в бок, как на экране смартфона. И о чудо, получилось. Картинка пропала. Но рано я обрадовалась. Через несколько секунд зеркало заребило вновь, явив передо мной новое изображение. Ту же ночь, полутьма, окошко, за которым на ветру колышутся ветви. Полоса лунного света на полу и в ней силуэт Казалось, я вижу даже пылинки, танцующие в этом колдовском сиянии. Я, затаив дыхание, смотрела на ожившую передо мной картину. Это был мужской силуэт. Широкие плечи, мощная грудная клетка, длинные ноги. На коленях меч, по лезвию которого незнакомец медленно и медитативно скользил точильным камнем. Чирк, чирк, чирк. Время остановилось, а потом меня отбросило в далёкое прошлое. Туда, где мой муж собственноручно точил медицинские инструменты в маленьком гараже, потому что других вариантов не было. Не было ничего, кроме большой любви к своему делу. От воспоминаний стало тесно в груди и мокрых глазам. Зеркало знало, на что давить. Я не сразу заметила, что движение мужчины становится всё медленнее. Он упустил голову, и волосы закрыли лицо. Однако что-то подсказывало, это и есть тот самый незнакомец. И вроде бы какая разница? Но рука не поднималась смахнуть чарующую картинку. Это и правда было очень красиво. Незнакомец в зеркале замер, будто почуяв что-то. Медленно отложил меч и повернулся в мою сторону. Взгляд его впился в зеркало. Да, это он. Сомнений быть не может. Такого ни с кем не спутаешь, даже если вокруг стоит темень. У меня в животе от волнения всё скрутилось в нервный комок, а сердце... Оно уже давно не стучало так живо, как сейчас. Билось, функционировало, гоняло кровь по организму, но не более. Ах, совсем с ума сошла Ольга Анатольевна. Нафантазировала себе глупостей разных, позабыла об осторожности. Или это магия коварного зеркала? Хочется смотреть и смотреть, ожидая. Даже не знаю, чего жду от этой встречи. Взгляд незнакомца прожигал меня даже сквозь стекло и расстояние. «Доброй ночи», — произнесла я, когда молчать стало совсем уж неприлично. «Добрый», — ответил севший чуть хриплый голос, как будто его хозяин побывал под ледяным дождём и простыл. Неудивительно, в землянке какой-то сидит, а погода вообще не радует. У нас вон к вечеру небо затянуло, ветер налетел. «Кажется, мы с вами уже встречались». «Возможно», — уклончиво ответила я. «Тогда повторю свой вопрос. Кто вы такая? Откуда? Назовите имя и род». кто тоне мужчины прозвучали командные нотки. «Этого не потребуется, я уже ухожу». Попыталась его успокоить и внушить, что не несу никакой угрозы но незнакомец расценил мои слова по-своему. «А может, вы шпионите при помощи зеркала?» От несправедливого обвинения я на несколько секунд утратила дар речи. «Нет», — мотнула головой. «Я вообще не знала, что так можно. Это вышло случайно». «Зажгите свечи. Хочу получше вас рассмотреть, раз вы даже имени не называете». Пропустив мимо ушей мои последние слова, потребовал он. Торопыга какой, рассмотреть хочет. Просто бегу и падаю. «Я не стану этого делать», — произнесла я спокойно и твёрдо. «Но обещаю, что больше вас не потревожу. Сейчас я замешкалась, не зная, как правильно сказать. Сейчас я завершу сеанс связи, минуточку. Так как это правильно сделать? Опять шалью накрыть стекляшку? А если не поможет?» Он, вредина такая, до сих пор не проронил ни звука. Помогать мне не хочет, притворяется, что вообще не удел. «Что ж, тогда буду действовать по-другому», произнёс незнакомец вальяжно, как будто нехотя, и поднялся со своего места. «Я открою зеркальный портал и перемещусь к вам. Тогда и побеседуем». «Что? Перенесётся ко мне? Побеседуем?» На такое завершение вечера я точно не рассчитывала. Кокорди меня убьёт, если узнает, что я натворила. Да я сама готова надавать себе по шее за такие дела. Влипла. Как пиди дать влипла. Казалось, если я отвернусь и метнусь за шалью, незнакомец настигнет меня в мгновение ока. Да и что значит какая-то жалкая тряпка против настоящего колдовства? Вы неправильно меня поняли. Ещё чуть-чуть и начну паниковать. А я считаю, что всё понял правильно. Из голоса мужчины исчезла ложная игривость. Осталась только жёсткая сталь. Шпионы сделались такими изобретательными. Ни перед чем не остановится Я не шпионка. Проверим. Мне показалось, что в руке у него что-то блеснуло. Или это неверный свет звёзд и Луны виноват? Он подходил всё ближе и ближе. Не торопился, зная, что никуда я от него не денусь. Вы бы сами для начала представились. Пристыдила я его. А то вы меня не знаете. Он недобро усмехнулся. Эта комедия меня порядком утомила. Он протянул руку ладонью вперёд, и от неё во все стороны брызнули ярко-голубые лучи. Свет ударил по глазам. Мне даже пришлось зажмуриться. «Стекляшка, твою ж налево! «Отключайся скорее, иначе этот ненормальный меня сейчас убьёт!» Я застучала ладонями парами. «Быстрее!» Впервые в жизни мне захотелось смачно выругаться. Я и раньше попадала в опасные ситуации, но такого со мной ещё не было. Пока не стало совсем поздно, я зайчиком метнулась к креслу, схватила шаль и набросила её на зеркало. С той стороны донёсся смех. Мой манёвр лишь развеселил опасного незнакомца. Сияние никуда не делось. Шаль ожидаема оказалась слишком слабой преградой. «Впустите меня добровольно, иначе хуже будет», — донёсся приглушённый голос. «Ага, держи карман шире», — пробубнила я себе под нос, удорожно озираясь, и думая, чем бы огреть его по головушке, если всё-таки завалится ко мне. Как назло, такого предмета не находилось, а сияние становилось всё ярче. Я глазам не поверила. Свет начал разъедать ткань. В центре шали появилась сначала маленькая дырочка, но она расширялась. Допрыгалась, Оленька. Если сейчас не произойдет чудо, это будет бесславный конец для доктора Пападанкин.